По пути с чердака в горницу приметил только что нет решета, хотя оно на гвозде возле лестницы висело. Нету серпа, а висел рядом с решетом. Того нет всего, а у лестницы две перекладины выломаны. Плюхнулся я на кровать, чтобы хоть мысли собрать. Ну, это легко сказать, собрать мысли. Бывает минуты, когда больше всего хочется свои мысли разогнать на все четыре стороны и превратиться в табуретку или в стол и оставаться этим столом или табуреткой, пока всё не утрясётся. Думать это же как песок из одной руки в другую пересыпать, и так по кругу без конца. Да хоть всю жизнь пересыпай, кнута из песка не скрутишь. И даже если б скрутил, то кого стягать? Шимон, Шимон, показалось мне, кто-то меня зовет. Но не хотелось дознаваться, кто. То ли я смотрел на горницу, то ли горница так на меня смотрела, но глазам моим все виделось мертвым. И тут пришел кот, встал на пороге, мяукнул и прыг ко мне на колени. Я о нём даже забыл. Не доставало ещё о кошке помнить. К тому же, по правде сказать, не любил я нашего кота. Лоботряс был, зараза. Мышей ловить силком приходилось его выгонять. Редко когда по своей воле выйдет. А возвращался с охоты оголодавший и изодранный, будто его мыши обгрызли. только и ждал, чтобы ему бросили хоть корочку хлеба. Вечно лежал на припечке и спал. Иной раз меня зло брало. Там мыши по авину разгуливают, а этот в доме спит. И может ещё сны видит. Но он, наверное, кошки не видит снов, ведь если кошки, значит и прочие твари должны: лошади, коровы, собаки, свиньи, куры, гуси, кролики. Чем кошка лучше других? Не дай бог, если бы в хозяйстве всем им каждую ночь снились сны. Мало того, что столько животин, ещё ровно столько же снов, отрихнуться недолго. Достаточно, что человек видит сны, и то часом через чур много. Наш кот иногда целый день продрыхнет, целую ночь И ещё утром просыпаться не желает, разве что я в плите разведу огонь, и его начнёт припекать. И то не сразу соскочит. Подтягивается, выгибается, хвост то трубой поставит, то под себя подвернёт. Пока я не потеряю терпение, схвачу его за шкирку и назин. Или отнесу прямиком в авин. За про ворота тут твоё место, леший. Понюхай, чуешь мышей? Вот и лови. Но бывало и полчаса не пройдёт, уже скребётся обратно в дверь. Ну и как его не впустить? Лобатряс, конченное дело. Да без кошки как-то пусто в хате, всё равно что без пса во дворе, без коров, без лошадей в поле, без птиц на небе. Настанет вечер, да хоть мурлычет что-то живое, тоже приятно. Прислушаешься к его урчанию, и покажется тебе, кто-то на другой кровати спит, или мать, забившись в дальний угол, шепчет свои молитвы. Я думал, он пропал за те два года, что меня не было, и даже не очень бы об нём пожалел. А тут гляжу, отъелся, разжирел, Как бы не то, что кот, а не кошка, можно бы подумать сукотный от котят его так разнесло. И мяукать вроде грубее стал. И хвост сделался пушистый, как у лисы, и морды почти совсем с туловищем срослась. Даже трудно было поверить, что это тот самый прежний мой кот. Но что же я Не узнаю своего кота. Бурый, глазище зелёные, хвост на половину белый. Ни у кого в деревне похожих нет. Погладил я его по спине, так словно по нагретой солнцем мураве провёл рукой. Лежал он у меня на коленях, будто только что вынутый из печи хлеб, и слышно было, как в нём играют мыши. Видно, у них немало сожрал. Я рукой чувствовал, как они в нём гомоздятся, толкаются, озорничают. А его жирное брюхо знай вздымалось и опадало, вздымалось и опадало. И мурлыканье откуда-то изнутри шло. Можно было подумать, одно это брюхо в нём живое, а остальное лежит у меня на коленях, сдохшее и счастливое. а моя рука, которой я его гладил, точно небо над его издохшим счастьем. Он весь провонял этими мышами. Может, ради меня столько ухлопал, чтобы откупиться за годы лентяйства. И мне даже стыдно сделалось, что в больнице, когда бы кто не спросил, есть ли у меня кошка, я отвечал, что был кот, да я его пришиб, потому как лодырь. Хотя вообще-то о кошках так мало говорили, что за тварь кошка, чтобы о ней говорить. Серая или чёрная ловит мышей или лоботрясничает, вот и всё. Чаще уж о собаках или о голубях, а всего чаще о лошадях. О лошадях стоило кому-нибудь только начать, сразу все подхватывали. Такие лошади сикие, старые, молодые, работливые, наровистые, караковые, серые, гнедые, вороные, буланы, саврасы, соловьи, пеги, рыжие, чалы. И так случалось целый день, потому что олышедях каждый мог больше рассказать, чем о себе, и больше, чем о детях, о бабе, о хозяйстве, больше, чем о белом свете. И не важно, правда это была или неправда. Мог то и не верить, но слушал вместе с другими, потому что когда человек прикован к постели, а то и уж одной ногой на том свете, ему все едино — верить или просто слушать. Не раз свет на ночь погасит, а тут, в потемках, дальше о лошадях, словно лошади эти между кроватей улеглись, каждая со своим хозяином рядом. Лежал с нами один адвокат. Остальные все были деревенские. Но и он любил послушать, и не только о пролышидей, а и про всякую животину. Даже если читал, а кто-нибудь начинал рассказывать, откладывал книжку и слушал, будто это было интересней написанного. Рядом со мной, по левую от меня руку лежал Что-то у него было с позвоночником, угосал на глазах, но никогда не жаловался, что чего-то там у него болит. Спать только уж много не мог и просыпался ещё не начинало светать и поджидал, покуда и я проснусь. Стоило мне во сне вытащить руку из-под одеяла, как раздавался его приглушённый, точно из-под земли, шёпот. Не спите, пан Шимон. У меня ещё с партизанских времён чуткий сон. Ну и отдохнувший я был, мы ж был слышал. И тоже просыпался рано, когда все ещё спали. Только лежал с закрытыми глазами, а в голове уже полны мысли. И о нём даже иногда думал, что дышит легко, а это в нём смерть так дышала. Может, я вас разбудил? Какое там? Дома я б уж был на ногах. И что бы вы делали? Дела всегда найдутся. Скотине корму задать. Всяк визжит, ревет, ржет, кудахчет, не знаешь, кому вперед. А хуже других свиньи. Эти еще сырого есть не станут, вари им». и самый из всех прожорливый в деревне пан Казимиш его Казимижем звали день не с солнышка начинается а с голодной скотины это потому ж солнце вылазит на небо когда скотина обрежена здесь только баклуши бьёшь ни живёшь ни не помираешь неизвестно зачем спать ложишься и зачем просыпаешься Я знал, что он любит слушать про скотину, и сам его часто на разговоры об этой скотине наводил, чувствовал, что ему так становится полегче. Понедельник был, он попросил меня утром, чтобы и его побрить, потому что понедельник — базарный день, и с позаранку все в палате готовились к приему гостей. Рассвет едва заглянул в окна, а во всех углах уже шептались, вздыхали, читали молитвы. А кое-кто куда как задолго до рассвета просыпался, словно пора уж было обрезать скотину. Так что захоти кто-нибудь подольше поспать в понедельник бы не сумел. Где-то скрипнет кровать. И сейчас все остальные кровати начинают скрипеть. Хотя обычно тот, кто просыпался первым, сразу будил остальных. Эй, мужики, просыпайтесь, понедельник сегодня. И сразу шум, суета. И даже если кто болезнью или увядчим был прикован к постели и не вставал, в понедельник словно бы чудо с ним должно случиться. тоже наводил красоту. Все мылись, брились, причёсывались, а кто не мог сам, того другой брил, причёсывал, мыл. Потом я уже, когда начал подниматься, всех брил. Работы у меня по понедельникам было хоть отбавляй. Не находилось такого, которому бы чего-нибудь не потребовалось. Тому баки чуток подровняешь, этому усы подстрижёшь, чтобы все вокруг знали, он тоже кого-то ждёт. И хотя к некоторым никто никогда не приезжал, понедельник был такой день, что кто-нибудь мог наконец приехать. Лошадь мог приехать покупать или порося продавать, а заодно и навестить больного. И только об этом в понедельник с самого утра разговор. Приедет, не приедет. Приедет, не приедет. Могли бы приехать, бычок у них на продажу есть. По что его так долго держать? Сожрёт больше коровы, а молока всё одно не даст. Вспахали, засеяли, чего им теперь делать? И яблок не так, чтобы много на деревьях. Ой, нет, не то, что прошлый год, а шведки ломались. Я говорил, ещё разок надо опрыскать. Вот чёртова тля и объела весь цвет. Приедут, верно. Ни свёклы, ни моркови на нынешний год не сажали. Картошку только выкопать были должны, небось уж выкопали. Молотить самое время, зимой обмолотит. Я вон вернусь и обмолочу. В поле на одной ноге тяжело, но молотить можно и с одной, лишь бы руки были здоровы. Ничего, сдюжим, хотя лучше бы машины. Говорил я ей: человека найми, если сама не справляешься. Да не ла, наверное. Я что не скажу, моё слово закон. Кого же вы нынче наймёте? Думаете, сейчас, как до войны, «Значит, не наняла. Мои сразу после дожинок, праздник урожая, собирались приехать. Не было ваших в прошлый раз. И в позапрошлый не было, и в позапрошлый. Отколь вы здесь лежите, не приезжали. Да эта земля их отпускать не хочет. Зимой бы непременно приехали. Чего зимой делать? Обреди скотину, да грейся у плиты». а то вы не знаете, что такое земля. Ухватит за ноги, за руки, на шее повиснет и держит. Как бы баба моя дурьей своей башкой сообразила яиц подсобрать, сметаны, сырок хотя бы небольшой, было бы с чем приехать. Лишний грош в доме всегда пригодится. Соли купить, сахару ли, уксусу Теперь автобус ходит, дорогу заасфальтировали. Кати себе, да поглядывай в окошко. Может, хоть приедут сказать бычок или тёлка посоветоваться, оставлять не оставлять. Ксёнс им ведь не посоветует, что ксёнс понимает в телятах. Ой, худо дому без хозяина, худо. Говорил я, Пусть только меня не станет, уж она плачьтесь. Кто вам гусей на пруд выгонит? Кто за внучонком приглядит? Воды согреет, когда вы вернётесь с поля? Кто? Но я вас уже не услышу. Плачьте, плачьте, приедут, с нами приедут. От чего бы им не приехать? Она хотела себе обувку купить, и ясиу пальто Ой, любит наряжаться, любит. Я её голой босой взял, а теперь первые барни насели. Дом собирается новый ставить. До да кровельного железа нигде не достать. Может, за железом приедут. Обещается выделить мне комнату, на окнах занавесочки, на полу ковёр и стены, чтоб в цветочек хотят. Как думаете, красиво будет в цветочек? Всю жизнь в поблёённой прожил. Как бы теперь не прихватила грудная жаба. Может, за обручальными кольцами приедут? До Рождества далеко, а они на Рождество венчаться хотят. Заодно бы их и поблагословил. А ну как не вернусь? А без благословения не будет в жизни счастья. Я им в тот понедельник через соседа передал: "Приезжайте поскорей". а то бы мог подождать да смерть не захочет о смерть она как царица не упрасишь её чтоб хоть недельку обождала хоть до следующего базара потому как их видать что-то задерживает он вроде и неплохой мужик только пьёт ой пьёт если вчера не нахлестался приедет это уж точно за товаром для кооператива Его три раза уже выгоняли, да никого на замену нет. Я сказал, моя земля, моя отчина, все мое, и собачонка это, и грабли, и аист на крыше. А ты? Прибудешь? Что принес в дом? Десять корявых пальцев, да и те все от левой руки. Э вон, зенки стеклянные, только бы дрых. Ещё без уважения ко мне ничего от меня не получишь. На церковь дам, на бедных дам, а тебе ни гроша. Так он мне же и на костелял, пёс и тот до мной скулил. Ты старый хрен, тебе в могилу пора. Там твоя земля, твоя отчина, всё твоё. А до только метик, не бей по пашу. Папаша, папаша, но я ему прощу, думаю, Коли приедут. Почему не простить? Не забирать же всё с собой на тот свет. Может, приедут. Господь даст знак и приедут. Я никогда долго зла не помню. Это из-за земли всё. Земля сатанела. Не та теперь земля. Видно с нами помрёт твой Будет её у вас волишко в руках, в ногах, под головой, в глазах, в сиденье. Приснилось мне летось, будто стою я на меже, а земля на меня идёт. А всы идут, ячменя, пшеницы, рожь и незасеянные поля. Мужицкие с господскими рядом выворились откуда-то из-за края небес. И на меня. Словно полки, армии, роты, батальоны. Поле за полем. Пройдут мимо и дальше идут. И уходят. Исчезают совсем. Соседские поля шли. Шурина моего поля. Мое. Я издалека узнал, как свое не узнать. Синее все от Васильков. Я руки раскинул. Куда? Вернись. Стой, кричу. Хватаю пятернями колоссия, они выскальзывают, как пискари. Я на колени. Вернись. Где я там? След простыл. И я проснулся. Чего бы им не приехать? Я им машину купил. Трррр. И уже тут. Кабы Господь пожелал дождь послать, приехали бы. В дождь иной раз самое забытое-перезабытое вспоминаешь. Особенно, когда зарядит, льет и льет, а тебе все чего-то вспоминается. Не погодится, люди говорят. Ни коров такую не погодится, не выгонишь, ни по хать не поедешь. Сидишь в хате, по окнам потоки бегут, хлещет, будто с неба на землю и с земли на небо. Хаты вроде рядом, а каждый отдельно, каждый человек по отдельности. Ты бурет что ли починить, а то ножка отвалилась? Или к соседу сходить? Ну и там не меньше льёт. Потому как льёт по всей деревне. И в сосниццах льёт, и в Валентицах, на всём Божьем свете. Кончайте, что вы заладили про этот дождь? Выкопки, пусть люди спокойно копают. В дождь чего-то в нутреск ребёт. врага даже хочется простить раз мы так в дождь помирились с одним 20 лет волками друг на дружку глядели а тут сижу я в хате нос во двор не высунешь льёт как из ведра и совесть меня подстрякнула пойду подумал чего мы не поделили захожу а он и охота вам была в такую мокрить Я бы всё равно перед смертью у вас попросил прощения. Присаживайтесь, коли пришли. Ого, как с той стороны затянуло. Выглянте, у вас получше глаза. Мои уже так не видят. В деревне я бы распознал. Дым бы слался по крышам, кости ломила. Может, этот последний понедельник. Пошли, господи, дождь. Никогда до тех пор не случалось, чтобы кто-нибудь умер в понедельник. Умирали по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам, иногда в воскресенье, но в понедельник никогда. Жили. Повернуло к вечеру, базар заканчивался. Чего это вы сегодня книжку не читаете, пан Казимиш, сказал я. лежала у него на тумбочке какая-то книжка раскрытая для чтения и странно мне показалось отчего он до неё не дотрагивается потому что дня не проходило чтобы он не читал была у него этих книжек полная тумбочка и даже на окне три лежали иной раз за день целую мог прочесть Зачитается бывало и не слышит, что ему говорят. Мы даже удивлялись и охота столько читать, потому что из всей палаты он один читал. И не жаль ему глаз, не уж-то голова не заболеет. Да и зачем? Начитается человек, начитается, а потом всё это с ним в могилу уйдёт. Землёй дело другое. На земле наработаешься, но земля-то остаётся, а чтение хоть бы одна строка или слово